Глава восьмая. 25 июля 1898 года. США, Техас, Остин. Джордж Томас Сандерсон, один из самых беспокойных генералов Конфедерации времен Гражданской войны, стоял и со слезами на глазах смотрел на марширующих перед ним солдат. В свое время он участвовал практически во всех сражениях на Востоке и заслужил прозвище «Тигр». за и напористость. И эта черта характера сохранилась в нем до глубокой старости. В свои 74 года он все еще сохранял тот дух Старого Юга, который в свое время поднял конфедерацию на борьбу, несгибаемый стержень и выправку. В свое время войска Юга были одеты кто во что. Остро не хватало обуви, головных уборов, А заношенная до ткань мундиров считалась совершенно обыденным явлением. Сейчас все техасские добровольцы маршировали в добрых сапогах и прекрасно пошитых мундирах. А оружие, прекрасные германские винтовки и датские ручные пулеметы — это же просто что-то невообразимое для былых лет. Он смотрел и не верил своим глазам. Впрочем, не он один. Слухи разносятся быстро, и уже после первой сенсационной статьи о вторгшихся мексиканских бандитах под знаменем Конфедерации все старые бойцы стали подтягиваться в Техас. А также недовольные. О да, недовольных хватало. Политика Севера после победы была далека от высоких идеалов демократии и плохо сочеталась с их обещаниями. Негры получили свободу, но Совершенно по-скотски. Их, по сути, просто выгнали на улицу в одних трусах, без гроша в кармане. И всемерно затруднили трудоустройство. Дескать, ваши проблемы? Да и южа они хлебнули. Особенно, когда приехали саквояжники, и под давлением властей с обстоятельствами за гроши искупили весь более-менее значимый бизнес Юга. И это не говоря о том, что лишенные средств к существованию негры сколачивали банды и промышляли грабежом южан. Ну то есть тех, кто жил рядом. Какие только ужасы они не творили на удаленных фермах. Или читатель думает, что знаменитый Куклус-клан возник просто так? Из-за кровожадных устремлений бывших рабовладельцев и эксплуататоров? Отнюдь, Он и ему подобные организации стали естественной защитной реакцией на тот кошмар, который творили негры. Север нарочно стравливал вынужденных выживать людей и наслаждался этой фееричной бойней. Владимир поначалу не планировал пытаться возрождать борьбу за независимость со стороны южан, но заготовки и сделал. На всякий случай, мало ли, с кораблями не сложится. Фортуна ведь она такая, переменчивая. Поэтому в Сан-Антонио и Остине на складах подставных компаний потихоньку накапливалось снаряжение для формирования войск. Стрелковое вооружение, боеприпасы, обмундирование. Те самые пропажи, что в свое время закупало общество испанских патриотов. Все подумали, будто это простое освоение средств. Воровство. Ведь войска она не поступала, а в бумагах числилась. То есть все как обычно на знойных перенеях. А тут, как гром среди ясного неба, практически все, что вроде как было украдено, строго по спискам стало всплывать в Техасе. Неожиданно, неприятно и очень не вовремя. По улице все шли и шли добровольцы, напевая старую песню Техаса еще времен гражданской войны. А Джордж Томас Сандерсон стоял, несмотря на возраст, по стойке смирно в своем старом мундире и держал правую руку под козырек. Примечание. Yellow Rose in Texas. Знаменитая военная песня Техаса времен гражданской войны за независимость юга. Сэр, к Джорджу подъехал крепкий загорелый мужчина в форме полковника конфедерации и козырнул, приветствуя. «Джордж! Джордж Томас Андерсон!» — поздоровался с ним старик. «Отставной бригадный генерал конфедерации!» «Чак! Чак Норрис!» — встречно представился мужчина, бывший еще месяц назад Педро Марадонный. «Полковник конфедерации! Для меня честь видеть вас! Но слышен «Это для меня честь видеть вас! Всех вас, сынок!» С влажными глазами и дрожащим голосом произнес старик. «Я уж и не надеялся!» Тем временем в Сан-Франциско заявила о себе филиппинская эскадра Испанского Королевского флота, о которой после битвы в заливе Манилы все позабыли. Сэр, плохие новости! В кабинет губернатора Джеймса Бада вошел его секретарь. Что случилось? Обеспокоенно поинтересовался он. Сегодня утром в Санта-Крус высадился испанский десант. Точно его численность неизвестна. Десант? Вы уверены? Такова телеграмма, сэр. Его сопровождают шесть боевых кораблей. Мы полагаем, вся филиппинская эскадра Испании, за исключением канонерских лодок и совсем уж негодных крейсеров. санта крус я полагаю, они заняли?» «Вероятно, сэр. Мы опасаемся их наступления на Сан-Франциско. Береговые батареи не пропустят их корабли, но пехота вполне имеет шансы». «Срочно готовьте телеграмму, Вашингтон», — холодно произнес Джеймс Бат. И вызывайте ко мне всех командиров фортов, с которыми можете связаться. Я не уверен, что у нас много времени. Но было уже поздно. Высаженные еще неделю назад летучие конные отряды, встретившись с разведчиками глубокой ночью с 23 на 24 июля, перерезали телеграфные линии и разобрали в нескольких местах железную дорогу. После чего устроили засады на наиболее популярных маршрутах дилижансов. Сан-Франциско был полностью отрезан от внешнего мира. А уже 25 июля передовые части гвардейского испанского полка подошли к пригородам Сан-Франциско, вступив в перестрелку с жидкими отрядами федеральных войск и ополчением. В то время как крейсера филиппинской эскадры наглухо заблокировали порт. Город был обречен.